С разных сторон посыпались реплики. «Господи, какой кошмар!» «Застрелиться можно! Забудьте об этом!» «Или», быстро добавил профессор, «ген цивилизованности!» Аудитория разразилась возмущенными выкриками. «Ген цивилизованности? Это еще хуже! Ужасно! Фу, гадость!» «Лучше с моста в реку прыгнуть!» Профессор смутился. «Чем вам не нравится это название? Цивилизованность — хорошая вещь, разве не так?» «Разумеется, хорошее», — сказал руководитель группы. Встав со своего места и выйдя вперед, Пол Гоуд поднялся на сцену. «Беда только в том, что никто в этой стране не хочет считать себя общественником или цивилизатором. Нет, куда там. Мы все до единого завзятые индивидуалисты, бунтари, противники истеблишмента. Мы боремся, бастуем, мы делаем все по-своему и идем своим путем». Кто-то очень метко назвал это явление — стадом непокорных духом. Никто не хочет считать себя конформистом и приспособленцем. Но на самом деле каждый пытается приспосабливаться, сказал профессор. Или, по крайней мере, почти каждый. Открытый нами ген имеется у 92% людей. У настоящих мунтарей он отсутствует. И они... Остановитесь на этом! Жестко проговорил руководитель группы. Просто замолчите. Вы хотите, чтобы ваш ген оказался ценным? А значит, он должен создавать нечто, чем хотят обладать люди. Нечто волнующее и желанное. Приспособленчество не является ни тем, ни другим. Это что-то весьма приземленное и скучное. Вроде тоста с маслом и виноградным джемом. Именно эту мысль и пытается донести до вас группа. Он указал на стул. «Присядьте, профессор». После этого Гоуд повернулся к группе, которая теперь выглядела гораздо более собранной и внимательной. «Ну что, народ, готовы к мозговой атаке? В таком случае убираем журнальчики и вперед!» «Как насчет гена мудрости?» — спросил один. «Хорошо, но не совсем точно». «Ген простоты?» — теплее. «Социальный ген?» — как бойко идет торговля. «Социализирующий ген?» — спасибо, доктор. Дальше. «Ген благоразумия?» — ген благоразумия. Недурно, очень недурно. «Ген благонамеренности?» — звучит слишком по моаиски или по-буддийски. «Эй, ребята, проснитесь! Ген вечеринок, ген развлечений, ген счастья, ген прожигателя жизни!» Гоуд хмурился и, наконец, снова поднял руку, заставив своих подопечных умолкнуть. «Измените ход мысли», — сказал он. «Отмотайте назад. Задумайтесь еще раз. В чем состоит проблема? Это действительно ген приспособленчества, но мы не хотим произносить это вслух. Чем хорошо приспособленчество?» что оно дает отдельно взятому человеку. А ну-ка быстренько. Позволяет быть своим в любой социальной группе. Ты не являешься аутсайдером. Ты думаешь, как остальные. Позволяет избежать трений с другими. Помогает приспособиться. Ты читаешь Таймс. Никто не смотрит на тебя с насмешкой. Облегчает жизнь. Не нужно ни с кем спорить. Легко выражать свое мнение. С тобой все соглашаются. Все считают тебя хорошим человеком. «Ты сам чувствуешь себя хорошо. Ты чувствуешь себя комфортно». Гоут звонко щелкнул пальцами и указал на того, кто произнес последнюю фразу. «Отлично. Шаблонное мышление помогает нам чувствовать себя комфортно. Да-да, никаких сюрпризов, никакой душевной боли. В окружающем нас мире все постоянно меняется. Меняется буквально каждую минуту. Это не самое комфортное место, а ведь каждому хочется чувствовать себя комфортно. Разве не так?» Комфортно, как в старых разношенных ботинках, привычном свитере, любимом кресле. Ген комфортности, ген уюта, теплый и пушистый ген. Ген теплоты, счастливый ген. Ген дружелюбия, ген простоты, ген спокойствия, более утоляющий. Так продолжалось в течение еще некоторого времени, пока, наконец, не наметилось 9 наиболее предпочтительных вариантов, которые написали на доске. Завязался ожесточенный спор, в ходе которого один за другим с доски стирались те или иные варианты, хотя было решено, что на фокус-группах будут отобраны все 9 вариантов. Наконец, все пришли к мнению, что наиболее удачным считается вариант «генкомфорта».